Мысль напрягал не один горд. жрец главный, пока нашел решение. И показалось гениальнейшим ему оно, когда решил, с учением Иисусовым бороться смысла нет. Умом своих солдат из евреев его необходимо внедрить среди народов всей земли, при этом для Израиля такую религию оставить. Так и случилось, как замыслил жрец Верховный. И стали существовать во времени одном две разные по сути философии. Одна гласит, евреи избранный народ, как Моисей учил, и все ему должны подчинены быть. Другая говорит словами Иисуса, пред Богом все равны, и меж собою люди возвышаться не должны, и ближнего даже врага, любить необходимо. Жрец понимал, если весь мир удастся христианские охватить религии, которая к любви, покорности всех призывает, при этом сохранить иудаизм, что одного над всеми возвышает, мир будет покорен. Перед евреями мир преклонится, но они солдаты лишь. Мир преклонится пред жрецом. И проповедника жреца в мир пошли, пытаясь искренне нести с собою новое учение. Иисуса? Не совсем. Теперь в нем от жреца было немало привнесённого. Что было дальше, знаешь ты. Пал Рим. Великую империю не внешние враги разрушили. Рим разрушался изнутри, признавший христианство. А императоры считали что христианство их укрепляет власть. Им очень льстил один из постулатов «Любая власть от Бога, правитель, император, Божьей милостью на царствие помазан». В IV веке христианство официально и фактически победу одержало в Риме. Ликуя, главный жрец отдал приказ негласный, бесконтактный византийскому императору и христианский Рим дотла сжигает Александрийскую библиотеку. Александрийская библиотека — самая знаменитая античная библиотека, содержавшая все произведения, какие только существовали в то время. Во времена Цезаря она насчитывала порядка 700 тысяч единиц хранения. В период ожесточенных столкновений между язычниками и христианами которые в 391 году разрушили храм Сараписа, где хранилась библиотека. Словарь античности, издательство «Прогресс», 1989 год. Всего сожгли 700 тысяч и 33 тома. Костры из книг и свитков древних горели в разных городах. Сжигали книги языческого периода. Но были среди этих книг и те немногие, в которых писалось о знаниях ведических людей. Их жечь не стали, изъяли, спрятали и изучали в узком кругу среди посвященных, а лишь потом уничтожали. Жрецу Верховному казалось, что теперь, когда от знаний первоистоков все больше люди удалялись, ему препятствий на пути не будет. Он, осмелев еще один, Приказ невидимый издал, и в результате на Втором Константинопольском соборе анафеме предано было учение, что «реинкарнации» зовется. Для чего, ты спросишь? Для того, чтобы люди не задумывались над сутью земной жизни, чтобы думали о том, что вне земли счастливая лишь существует жизнь. И так стали считать народы многие земли. Жрец ликовал. Он знал, что дальше будет. Он рассуждал. Жизнь внеземную человек не видел. Как в рай попасть, где хорошо и как в аду пугающим не оказаться, неизвестно. Вот тут ему и дам оккультную подсказку плану своему в угоду. Так до сих пор подсказки свои Миру раздают жрецы себе в угоду. Но власть над миром полную не сразу удалось им получить, даже когда, как показалось им,